Сухов, склонив голову, молча постоял над телом погибшего воина, как бы отдавая дань уважения достойному противнику. Потом он окликнул Саида и пошел к нему. Тот неподалеку лежал на спине, широко раскинув руки, прикрыв от солнца головной повязкой бритую голову и глаза. Саид сладко спал, сморренный усталостью. Сухов опустился на песок рядом и достав ки сет начал сворачивать сигарку. Он увидел, как бывший гарем Абдулы медленно приблизился к покойному хозяину, окружив его и не смея дотронуться, женщины однотонно завыли. Из воды выбралась и пошла куда-то прочь от дома жена Верещагина Настасья. От нынешней жизни ее потеряло всякий смысл. Затем Сухов увидел, как на берег выплыли кони. Они снова сбились в табунок и молча застыли на песке. Последним живым существом, появившимся из воды, был шарджи, вертный конь Абдулы, арабский красавец-скакун. Ступив на берег, конь взрыл копытом песок и звонко заржал, призывая своего хозяина, но не получив ответа, смолк. Тух в сидел курил. Умолкли голоса женщин, они теперь тихо молились. Всё погрузилось в полную тишину, нарушаемую только лёгким шелестом волн, накатывающих на берег. Сухов прикрыл глаза, наслаждаясь этой неправдоподобной тишиной. Казалось, вот-вот снова раздатся команды Абдулы и загремят со всех сторон выстрелы. Внезапно Сухов поднялся на ноги, будто вспомнив что-то, и быстро зашагал в сторону дворца-музея. Там, внутри ограды, он выкопал глубокую могилу и опустил в неё тела Петрухи и Гульчатай, укрыв их расшитой золотом музейной гардиной. Засыпав могилу, он положил сверху вывернутую во дворе каменную плиту и нацарапал на ней кинжалом имена влюблённых. Сухов хоронил их один. Пока Саид спал. Умышленно, потому что не хотел подвергать испытанию религиозное чувство друга. Для Саида считалось бы большим грехом положить в одну могилу людей разной веры. Фёдор Сухов таким образом принял весь грех на себя. Но он не мог поступить по-другому. Так он шелел нелепо погибших девушку и парня и корил себя за то, что доверил неопытному Петрухи сторожить такого матерого коварного воина, как Абдула. Лебедева же Сухов похоронил позже, уже вместе с Саидом. Они положили хранителя музея под стеной любимого им дворца. На другой день по утру Федор Сухов прощался с отрядом Рахимова. который все же пришел ему на помощь, но малость припозднившись, как по поводу этого заметил с улыбкой сам Сухов. Черный обожженный бак виднелся поодаль, два других были нормального ржавого цвета. Выгоревшая цистерна продолжала слабо дымиться. Несколько бойцов копали общую могилу для погибших людей. Абдулы шуршал лопатами о песок. Рахимов расхаживал по берегу, время от времени задавая несущественные теперь вопросы. Да мило походная кухня. Цухов воткнув в песок свою лопатку, затем положил её плашмя, измеряя черенком тень отчитав зарубки, определил время. 6 часов, сказал он. Пора. Может, обождёшь, спросил Рахимов. Денька через 3 мы бы тебя в Ташкент доставили, а там поезда нет, сказал Сухов. Я напрямик пойду, по гипотинузе дойду до Астрахани, а оттуда по воде до Нижнего рукой подать. Ну хоть коня возьми. Не, с ним хлопот кормить надо. Прощай. Сухов под руку Рахимову и повернулся к женщинам. Они привычно выстроившись в ряд, смотрели на него сквозь свои сетки. Все зимки катились по их щекам. Зухха выдвинулся вдоль строя, по очереди протягивая каждой из женщин руку, стараясь деликатно пожимать маленькие ладошки. Чимиля, Гюсель, Хафиза, Зухра называл у них по именам, не ошибаясь. Не надо плакать. Извините, коли что не так? Вдруг к нему шагнула Джемиля и жалобно попросила: "Не покидай нас, господин". Ха, громко выдохнул Сухов и улыбаясь, покрутил головой. Затем он поправил свой скидер, подпрыгнул, чтобы убедиться, что на нём ничего не брякает и не звенит. И двинулся вдоль моря в сторону Астрахани на север.